Глава двадцать шестая «Думаешь, с бабой справиться не смогу?» Самодовольная улыбка никак не вязалась с тревожным блеском небольших темных глаз. «Такое дело доверили, а ты собственной бабе нрав укоротить не можешь». Усмехнулся в ответ Косма. И Лашку, и Тони устерёг. Может, Каська его и вывезла у муженька из-под носа. Схоронила где-нибудь в лесной хижине, да похаживает. Улыбка сползла с круглого лица Юрика. Он насупил густые брови. Задышал тяжело и шумно, как дышит бугай, завидев красную тряпку. Но Косма не заметил перемен в лице приятеля. «Вон твоя-то как вырядилась, на площадь знать собралась». «Дома посидит, не убудет», — прошипел Юрек. Загривок палочника от ярости налился красным. Руки сами собой сжались в кулаки. Но суровый вид мужа вовсе не испугал которжину. Сопревшая отважности и жары в новой нарядной красной юбке, в праздничной душегрейке, темная соболья опушка которой так шла к ее широким блестящим бровям, молодая женщина неторопливо спустилась с крыльца и пошла прочь, покачивая бедрами. Космо усмехнулся было, Юрок подался вперед. И тут Каська замедлила шаг, обернулась через круглое сдобное плечо, И так глянула на мужа, что его сердце ухнуло вниз, в одно мгновение перевернув нутро, отчего поселилась в кишках ноющая боль, а потом рванулась и застряла комом в горле, перекрыла дыхание. И тотчас схлынула ярость, улекся гнев, растаяла решимость. Любил, пуще жизни любил Юрек свою блудливую, гордую Каську. Толстую черную косу, соболиные брови, Томный, с и взгляд, пышное, податливое тело. И верил, что и она любила его. По-своему, как умеют лишь бабы до да кошки, то ластилась, то рвала в кровь острыми коготками. Соблазнил, заморочил голову к оторжине чернявый Манус Ларий. Словами ласковыми заворожил смазливый молодчик красавицу-колдунью. А может, и без заклятия не обошлось. Каськи хоть белыми искрами в глаза сыпь не заметит. И, не почти, без малого мертвячка, дала землице красоты, а силой колдовской обделила. «Да и зачем ей сила?» — подумал с горьким вздохом Юрек. «Когда она одним взором своим, одним изгибом бровей все нутро мне выжигает», — выговорил через нахлынувшую влюбленную робость. «Ты куда, Кася?» «На площадь пойду», — фыркнула Каторжина. «На черного князя смотреть». «Авось, приглянусь, кровопийца, жалится он надо мной, до да тебя, постылого, в жабу оборотит». Хмыкнул за спиной Юрока насмешник-приятель, только не обратил палочник на него внимания. Пошел рядом с женой, приноравливаясь к ее шагу. Зашипел, склонившись к самому уху. «Думаешь, хахаля своего повидать, так не надейся, нет его. Весь был спесь, да вышел весь. Бодливой корове земли церогов не дает. Отозвалась Каторжина, опуская взор, в котором на миг мелькнула тревога. «Вот и ты, сколько не бреши, ветер унесет. Откуда тебе знать, если тебя каземеш за стол не пускает? Ишь, важная птица! Для князя шкуру готов выворотить, а за чаркой с ним другие сидят?» «Другие? Да не твой Лашка!» глухо рыкнул Юрик. «Если он и сидит сейчас за столом, кушать ему без носа Вымолвил, да так и впился взором в лицо жены, надеясь угадать, не она ли помогла скрыться полумёртвому Манусу. Вспыхнули страхом и болью бархатные каськины глаза, приоткрылись алые губы, сбилось дыхание. «Нет, не она, Лария, увезла», — с затаённой радостью подумал Юрек. «А значит, и опасаться нечего, пусть ищут мужички беглого и его помощников». «А ты бы и рад на тризне Манусовой выпить!» Чуть дрогнувшим голосом ответила Каторжина. «Да только не дождешься, жив Манус, вот здесь чую!» Юрок глянул на маленький кулачок, прижатый к сердцу, и лицо его сделалось страшно. Ненависть, жгучая черная ненависть сжала сердце. Показалось ему, что будь перед ним сейчас княжий Манус и Ларий, не пожалел бы, ни за какие господские милости не пожалел, бросил посох» вцепился обеими руками мучителю в горло и давил до последнего хрипа. «Что ж ты не чуешь, как ты мне душу рвёшь?» Горький укор вырвался сам, слетел с губ, раньше, чем Юрок успел перехватить выпорхнувшие слова. Каська надменно усмехнулась, и только темная складка, затаившаяся между бровей, выдала с головой ее горе и тревогу. Давно не был у нее красавец Манус. Уже стала она думать, что забыла Ларий свою Касю, нашел позговорчивей. Как корила она себя, лежа за полночь в темной спальне, и сон не шел, лишь дразнил обещанием покоя. А под утро, смежая усталые глаза, видела перед собой синие очи Илария. вспоминала до последнего слова дерзкие речи. И тоска, от которой жизнь казалась мучением, точила изнутри белое сдобное тело молодой красавицы. От этой тоски втрое, в четверо отвратителен был постылый муж, и ласка и любовь его были хуже побоев. Сейчас, глядя на стриженную голову мужа, на темные, глубоко посаженные злые глаза, на крепкую коренастую фигуру, видела она рассыпавшиеся черные кудри, синий насмешливый взгляд, высокий, гибкий как тополь стан своего ненаглядного. А вдруг не брешет. Зашептал кто-то внутри и от этого шепота похолодели руки. Но крепкая деревенская природа взяла свое, каторжина сжала губы, заставляя тревогу умолкнуть и прибавила шагу. В потайных карманах широкой красной юбки хватало монет, чтобы не слушать попусту шепот страха, А выведать правду, если не в княжьем доме, так хоть в цветастом шатре словника ясновица, любит не любит, к сердцу прижмет. Но не случилось Каторжине спросить у старого Балюся о своем возлюбленном. Шустер оказался пляшивый прощелыга. утек как вода. Зря толкалась Каська на базаре, зря заглядывала в шатры. Люд широкой рекой тек на площадь к месту свадебного обряда. И как не толкалась молодая женщина локтями, как не бронилась, толпа проволокла ее по улице почти к самому княжьему крыльцу». Девки торопливо накрывали людские столы, а крепкие дружинники, большей частью палочники, сдерживали зевак и разномастный изброд, ожидавший щедрой княжьей подачки. Катаржина, яростно работая плечами и локтями, пробралась вперед и стала выглядывать черноволосого мануса, думая, как начнется толчая кинуться под один из столов. Страдая от жары, удушливого запаха немытых тел и ароматов еды, от которых сводила живот, Катаржина оглядывалась по сторонам. Сжатая со всех сторон, она едва могла дышать, но все таки нашла в себе силы игриво улыбнуться одному из дружинников. Детина-палочник загляделся на чернобровую красавицу, рыкнул на оборванца и толстую красную от натуги бабу, что старалась локтем запихнуть девушку обратно в колышущуюся толпу. Красавица улыбнулась вновь, обнажив белые ровные зубки — И дружинник, словно зачарованный, шагнул ей навстречу, не замечая, как щуплый мальчишка оборвыш в штопанном колпаке. Нырнул ему под руку и ужом скользнул за угол княжьего дома. Шип с ног высокую худую ведунью в черном, что уже собиралась скользнуть в сторону дома, но дружинник увидел ее и затолкал обратно в толпу. А маленький попрошайка, согнувшись в три погибели и надвинув на самые глаза колпак, пополз, прижимаясь к стене, но не в сторону кухни. Он обошел дом, двинулся к открытым окнам домашнего крыла, постоял, прислушиваясь, а после скользнул к двери.